В то время, когда Бранко вёл свой диалог с секретарём партийной организации Тошичем, его жена Власта, ассистент-режиссёр на телестудии, думала о нём, об их утреннем разговоре, и всё валилось у неё из рук. Камера? В норме. Звук? В норме. Хлопушка? Есть хлопушка. Пер -гюнд. Кадр седьмой, дубль второй. Пер, ты лжешь. Ни в коем случае, мать моя. Что случилось? Случилось? Что случилось? Извините, простите, пожалуйста, у меня хлопушка упала. Стой. Господи, ну почему ты мне не послал этот тяжкий крест работать с идиотами? Ах, нет, нет, нет. К вам они не относятся, друзья мои. Вы играете прекрасно. А может быть, дорогой Толя, да? ты сделаешь свою интонацию, но ну, чуть потеплее. Но ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, если вот так вот. Ни в коем случае, мать моя. Прекрасно, прекрасно. Угу. Превосходно. Это как раз то, что нужно. А теперь двадцать минут отдыха. Власта вышла в коридор покурить. Она стояла у окна и смотрела во двор телестудии. Её муж Бранко в это время тоже стоял у окна, смотрел на заводской двор и курил. Объясните нам, товарищ Бронич, да что происходит? Рабочий контроль требует убрать директора Иванду? Безобразие, если так. Ведь именно Иванда построил наш завод. О -о. Когда мы начинали? Ведь нас было человек двадцать, в старой мастерской начинали. Всё Иванда. На своих плечах так и вытянул. Браво. Неужели не ясно? Ведь мальчишек на свою голову наизбирали в рабочий контроль. А что они понимают? Нет, ребята, как хотите, своего Иванду в обиду не дадим. Мы этого не позволим. Да, <связь> они еще в коротких штанишках бегали, когда мы закладывали фундамент завода. Так что вы нам скажете, товарищ Бродич? Да я даже не знаю, что сказать, товарищ. Я ведь не член рабочего контроля. Действительно, там у нас в основном молодые люди. Опыта жизненного у них мало. Биографии Иванда они тоже не знаю. Ну, почему мы не должны им верить? Они же проверяли сигналы два месяца. Хотел бы я знать, какой это подлец дал сигналы на Иванду? Но этого никто не знает. Пришла анонимка. Ее переслали в наш рабочий контроль и попросили разобраться в фактах, которые изложены были в этом письме. Сволочи! Сволочи, да. Только мы не позволим топить нашего Иванду. Кто бросает тень на него, пачкает наш завод, и нас. Нет, не позволим. Конечно, не позволим. Власта не успела докурить свою сигарету. К ней подбежала ее приятельница, звукотехник студии «Сена». Ты явно не в себе. Случилось что-нибудь? Опять подцепили с бранку? Подцепились. Ух, глаза мои его не видели. Ну прям уж. Чем это он тебя так давил? Всем. Задыхаюсь от него. Сил моих нет. Вчера сорвался, наорал на меня. Сегодня извинялся. Дурья. Эх, дура. Надо было мне проявить решимость и уйти к Мирко. Что? К Мирку? Ты с ума сошла? Кмирка.